Глава тридцать седьмая. Кейт. Безмолвный водитель, учитывая мой ужасный внешний вид, провел меня к зданию аэропорта окольными путями. А после завернул к отелю, прилепленному сбоку, сунул в руку карту от номера, бумагу с данными рейса и ушел. Перед тем, как сесть на самолет, я должна была привести себя в порядок, а единственное, чего мне действительно хотелось, это лечь и не двигаться. На негнущихся ногах вошла в комнату. В ушах по-прежнему сильно звенело, и этот звук не давал различить шумов извне. Шершавый язык прилип к небу. Хотелось броситься поперек кровати и забыться, но сначала я зашла в ванную. В узкой ванной комнате какое-то время просто смотрела на свои руки, не в состоянии решиться даже на то, чтобы смыть с себя кровь. Кровь медведя и ворона смешались на моих руках и одежде, и очень, может быть, Это было единственное воспоминание о них двоих. Я подняла взгляд на бледную, осунувшуюся девушку с абсолютно пустыми глазами. Она просто не могла быть мной. Ведь еще несколько часов назад я выглядела совсем иначе, когда посмотрела на себя в зеркале придорожного отеля. Впервые в жизни я была тогда счастлива. Живот крутило в спазме, и я обняла саму себя, словно это могло помочь. От прикосновения ладони к животу По коже пробежали мурашки, а сердце от чего-то забилось чаще. Все инстинкты обострились. «Не доверяй никому!» Повинуясь какому-то внутреннему необъяснимому толчку, я перевела взгляд на свое плечо. На отражение унитаза в зеркале, его крышка была поднята. Вышла в комнату, и в глаза сразу бросилось то, что дверца мини-бара под письменным столом в углу была приоткрыта. Я очень хотела пить и есть. Мой организм вопил о том, чтобы броситься к холодильнику и съесть и выпить все, что там есть. Но вместо этого я крепче перехватила паспорт и бумаги и вышла из номера, одну руку по-прежнему держа на собственном животе. Как будто именно это сейчас имело наибольшее значение. Через секунду за моей спиной прогремел взрыв. Горячий воздух ударил спину, словно поторапливая. Гулкая и знакомая «Ух!» снова прокатилась по телу отдавая резкой болью в барабанных перепонках. «Не верь никому. Когда клан лихорадит и разваливается, просто нет другого выхода». Над головой взвыла пожарная сигнализация, а с потолка обрушился ливень. Я остановилась ненадолго в другом конце коридора, чтобы все-таки смыть с рук кровь. Выскользнула из пожарного выхода и тут же смешалась в толпе, которая уже окружила отель. Увидела, как мигнули красным, задние фары большого черного внедорожника, когда он сорвался с места и растворился в транспорте, пока все подъезды к аэропорту не перекрыли. Голова раскалывалась, меня мучила тошнота, видимо, сотрясение давало о себе знать, или голод, или все вместе, или что-то другое, что внезапно многократно усилило мое желание выжить именно в тот момент, когда я совсем отчаялась. Я все еще плохо слышала, а тело по-прежнему очень болело. Но я знала, что все делаю правильно. Я не стала толкаться в очереди к такси. Все равно после взрыва она стала просто невероятной. К тому же машины стояли в пробке, которая образовалась с прибывшими пожарными, полицией и скорыми. Еще один знак свыше. Я устремилась к одной из белых машин с красным крестом. «Айуда, пор фавор!» «Пожалуйста, помогите!» По-испански. А вот и пригодился целый год в застенках, где испанский, китайский и арабский были популярнее английского. Если бы я изучала испанский только в школе, акцент выдал бы меня с головой. Ехать в больницу я отказалась, но хотя бы первую помощь получила. Пока док хотел заполнить документы и искал форму для отказа от госпитализации, я уже растворилась в толпе, мысленно поблагодарив его за тайленол и обработку мелких царапин. В паспорте нашлись наличка и даже пара платина у банковских карт на то же имя. Уверена, на них было целое состояние. Первым делом завернула в бутик сувенирной одежды и купила по бешеным ценам бейсболку с логотипом «Чикаго», безразмерный черный батник, тренировочные мальчиковые штаны и солнечные очки. Мокрую, грязную одежду сбросила в один из мусорных баков по пути на автобусную остановку. В сухой, чистой одежде села в автобус – надвинув на голову капюшон и нацепив на лицо очки. Голова прошла, но лучше слышать я пока не стала. В уши будто напихали ваты. Очень хотелось спать, а от острого запаха пота, питавшегося в сиденье, всю дорогу пришлось сдерживать рвотные позывы, которые накатывали приливами. Автобус держал путь в самые криминальные районы Чикаго, куда простые люди даже не совались так что на уборке салона власти районы сильно не заморачивались. Как и улицы, этот автобус был едва ли не самым грязным во всем Чикаго. В Энглвуде 95% населения были темнокожими, а остальные – латиноамериканцами и азиатами. Белых коренных американцев среди этого района не набралось даже на процент. Эти улицы держал мелкий клан, который подчинялся ворону медведю. Энглвуд сильно зависел от главного клана. И если что-то в расстановке сил за улицы Чикаго изменилось, там об этом обязательно узнают. Так и держала руку на своем животе, стараясь не анализировать то, из-за чего все мои инстинкты вдруг так обострились.